нам предстоит познакомиться с башкирской сказкой. Она называется «Телёнок». В основе этой истории мораль о том, насколько перспективным может быть обладание таким положительным качеством, как находчивость. «Телёнок. Башкирская сказка». Давным-давно, когда еще коза была командиром, сорока — солдатом, а ворона — королем. Жили, говорят, старик со старухой. Жили бедно, зато дружно. И была у них дочь редкой красоты. Ни коровы, ни другой скотинки они не имели. Каждое утро девушка вставала с позаранку и смотрела в окошко, как люди доят своих коров, как бегают телята. Однажды она попросила отца «Отец!» «Купи мне теленка!» И вот, когда все люди, звери и разные насекомые крепко уснули, сделал отец для дочери теленка из смолы. Теленок получился такой красивый, что даже сам старик удивился. Утром вышла девушка из дома, а по двору бегает удивительно красивый теленок!» Стала девушка каждый день пасти своего теленка на зеленом бархатном лугу. Однажды девушка ушла домой пораньше, оставив теленка одного. Когда теленок возвращался домой, повстречался ему медведь. Медведь говорит теленку ай ай яй какой жирный теленок, сейчас я тебя съем!» И ударил теленка тяжелой лапой, да так лапа и прилипла к смоле. Потащил теленок медведя за собой, приговаривая «Ага, господин медведь попался, будешь теперь теплой шубой!» Медведь заревел, закричал, запричитал. «Ну ладно, теленок, отпусти! Я, я помогать вам буду! Соберу всех медведей, принесем вам мясо до да меду! Отпусти!» Отпустил теленок медведя и отправился дальше домой. Идет, а навстречу ему волк. «Голодный!» Еле на ногах стоит «Ах, теленочек, родименький, вот и ты, теперь не уйдешь!» И какой жирненький! Бросился волк на теленка, да и прилип лапой. Поволок теленок волка и говорит «Эх, и теплая же будет для девочки шуба!» Волк просит, отпусти, я тоже пригожусь тебе, отпусти, соберу всех волков, мясом откуплюсь. Отпустил теленок волка и пошел домой дальше. По дороге повстречался ему белый заяц. Увидел заяц жирного теленка и захотел поиграть с ним. Хлопнул он белой лапой по теленку, да и прилип. «Будет моей девочке воротник!» — обрадовался теленок. Испуганный заяц взмолился, «Отпусти! Я для твоей девочки целый сундук гостинцев принесу!» Теленок освободил зайца и отправился домой. И вот однажды выглянули старик со старухой в окно и видят «Сотня медведей на спинах!» Мед несут, за ними не менее сотни волков, Нагруженных мясом, плетутся, А за волками сотня зайцев Тащат огромный сундук. Сложили звери все на дворе у стариков И разбежались. А старик со старухой в тот же день прибрались дома, наварили мясо и позвали гостей. И с тех пор зажили они, говорят, без бед и забот. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. О каком животном мечтала дочь старика со старухой? Правильный ответ – о теленке. Каким образом лесные животные попадали в ловушку? Правильный ответ – прилипали к смоле. Что пообещал питомцу героев лесной заяц взамен на свою свободу? Правильный ответ – сундук гостинцев. Где оставили лесные звери принесенные дары для семейства героев?